Глава восьмая Простой народ Нужно вытащить из экспериментов И отмыть Во второй половине дня В межрасовом ресторане Водная стихия На границе двух миров Состоялся семейный ужин По одну сторону стола плескались Лидия с Константином, по-другую сидели дядя Саша, тетя Анжела и их московские гости. Русал и русалка употребляли в пищу исключительно сырые морепродукты, филе морского окуня, устриц, рапанов и прочую живность. Люди заказали жареную рыбу с овощами. Настроение у Олега было хорошее, он был словаохотлив и часто шутил. Марго давненько не видела брата в таком приподнятом состоянии духа. — Расскажите мне про вашу работу, про создание картин, про водные шоу. Хочу узнать побольше о вашей удивительной творческой расе, — требовал Олег. «Простой народ толпами валит на наше шоу», заулыбался Костя, заглотив очередного скользкого обитателя моря. Но люди абсолютно не понимают, что мы хотим сказать своим искусствам. Им нравятся красочные зрелища, фейерверки, фонтаны, игра света. Но они даже не пытаются разгадать те метафоры, которые мы закладываем, В нашем творчестве Воистину наши мысли Не их мысли И наши пути Не их пути А примерчик Какой-нибудь не приведешь? С удовольствием Недавно мой кузен поставил шоу По мотивам гибели богов Рихарда Вагнера Тем зрителям, которые оставили развернутый отзыв на сайте, посвященном этому шоу, мы вернули 30% стоимости билета. Всего набралось более 10 тысяч отзывов. И что ты думаешь? Менее 1% рецензентов догадались, что под Волгалой мы подразумеваем замок в небе, а под гибнущими в пламени богами титанов выпали Олег» сильных мира сего мягко поправил его кость. А кого символизируют дочери Рейна, которым в итоге досталось кольцо Небелунга? вмешалась начитанная Маргоша, приторно улыбаясь. Дочери Рейна символизируют тех, вдохновенно начал Русал, кто призван спасти мир красотой, тех Кто, заполучив кольцо власти над миром, не употребит его силу во зло, но направит на исцеление грешных и наивных душ, слепо преклоняющихся перед грубой силой власти имущих. Тех, кто познал силу искусства и развил свой ум, дабы возвыситься над долиной смертной тени, где миллионы ограниченных существ барахтаются в навозе, не пытаясь разобраться ни в себе, ни в этой жизни. «А он гораздо умнее и добрее, чем показался мне вначале», — умиленно подумала Марго. «Наверняка он способен разглядеть родную душу за моим прощавым лбом и менее привлекательной, чем у Лиды, оболочкой». Без сомнения, Лидочка — всего лишь временное увлечение. Такой глубокий человек, как Костя, ищет себе настоящего спутника жизни, утонченную и образованную натуру, а не модельной внешности пустышку. Прочитав мысли сестры, Олег хлопнул себе ладонью по лбу и рассмеялся. Ну, не смог сдержаться. Вот они какие мысли человека, который на днях упрекал брата, будто он ревнует Лиду к кости. Как можно быть такой лицемеркой? Конечно, замутить с Лидочкой, будь она человеком, было бы неплохо, но без всех этих мерзостей, о тонкости души и прочей ерунде. Гормоны, они и есть гормоны. Зачем маскировать движение плоти, дешевой духовной вуалью. Блида с Костей неверно истолковали его смех и переглянулись. Поверь, мы не презираем простой народ, мы его уважаем и хотим сделать лучше, стал оправдываться русал. Я сказал, что он ограничен и барахтается в навозе, потому что это факт которые нельзя не заметить. Мы готовы протянуть нашему народу руку помощи, вытащить его из экскрементов, отмыть, научить истине и добру. Просто нам не достает кольца всевластия, только и всего. По всей видимости, последняя фраза Кости была шуткой, потому что все, кроме Олега, Засмеялись Олег встал из-за стола Раньше других Сказал, что хочет размять ноги На самом же деле он хотел Потренироваться со своим Новым умением Бродя рядом с рестораном Он стал представлять, как стреляет Лазером в пухлого младенца И рыться В головах прохожих К счастью Люди не замечали, что их мысли считывают. По улице гордо прошествовал йоркширский терьер в мигающем ошейнике. «Вот он, простой народ, роющийся носом в экскрементах», — улыбнулся про себя Олег. Йоркшир почувствовал, что на него смотрит, обернулся и тявкнул. «Ты что, любуешься моим задом, чухонец?» «Слушай, ты напоминаешь мне одного известного политика», засмеялся Олег. «Я напоминаю какого-то человечешку?» взвизгнул песик, захлебываясь от возмущения. «Запомни, свиноподобный субъект. Я урожденный, натуральный, стопроцентный, чистокровный йоркшир, а не сменивший расовую принадлежность человечек. Усек, дурила!» Выругавшись, Йоркшир резко рванул с места и убежал, видимо, опасаясь получить пинок под зад. «Слушайте, а вы не знаете, кого-нибудь из людей уже превращали в Йоркшира?» — спросил Олег дядю Сашу и тетю Анжелу по пути домой. «Вряд ли», — улыбнулся дядя Саша. «По-моему, это пока только...» с гуманоидными расами прокатывается. Хотя, может быть, были какие-нибудь тайные эксперименты. А как вы думаете, йоркширы стали бы в людей переделываться, если бы это было возможно? Нет, конечно. Они очень гордятся своей расовой принадлежностью. Это некоторым из нас йоркширы кажутся вредными и несимпатичными, а сами они от себя в восторге уверены, что их раса самая высшая. «Расизм, к сожалению, очень распространённое явление в нашем мире», добавила тётя Анжела. «Даже чернокожие есть такие, блокисты, называются, которые негроидную расу считают самой высшей, а белокожих и тем более нечеловеческие расы называют ошибкой эволюции». Очень редко бывает, чтобы какая-нибудь нация или раса адекватно оценивала себя и свое место в мире. Почти у всех самооценка завышенная или заниженная, но йоркширский расизм превосходит все допустимые пределы. Этнология, ее любовь и призвание, подмигнул дядя Саша ребятам, она может целыми часами рассказывать про особенности того или иного народа.